Хорошо. Объясни мне, что тут произошло? 150 лет назад мир сгорел в ядерных пожарах. Что тебе в этом непонятного? Что стало причиной войны? Люди озлобились. Весь мир разделили на людей первого сорта, людей с деньгами, связями и возможностями, и людей второго сорта, тех, кого называли нищебродами. Богачи нагло эксплуатировали бедных, зажимая их в жесткие рамки. Сначала они душили поборами, которые назывались налогами, Потом они установили определенную сумму денег, на которую люди должны жить, хотя скорее выживать. Назвали это минимальными средствами для жизни. Правда, жизнью это назвать нельзя. Они считали, что нищие должны быть только обслуживающим мясом. Их загнали в рамки существования. Деньги они получали только на плохую еду и чтобы хватало отдать элите за то, что взяли в долг. Но итог был самым обычным – нищие объединились и, взяв в руки оружие, двинули громить элиту. Богачи, считающие себя первосортной элитой, окружившие себя охраной всех мастей, решили угомонить восставшее быдло и пустили на них карманные армии. Разразилась война, и как итог – взрывы и пожары. Долго можно рассказывать об этом, но дело в том, что многие знания утеряны и были забыты. А вокруг войны и ее начала появилось много легенд и вранья. Мне много лет. Я родилась почти сразу после войны, и даже я многое не знаю и не помню. Чего? Ты родилась сразу после войны? Ты сказала, что война случилась 150 лет назад, тебе на вид лет 30. Многие люди изменились после войны. Например, Оксана, твоя знакомая, голосом и прикосновением может успокоить любого человека, даже полоумные дикие психи становятся прекрасными и спокойными грязнулями. А ее брат Сеслав... Своим мечом может разубить дерево, которое ты и обхватить не сможешь. Это мутации, только не совсем от радиоактивного воздействия. Только не все получают способности. Я вот совсем не старею внешне и чисто теоретически могу и сейчас родить. У меня 73 ребенка, и многие уже умерли от старости или погибли. Мои названные сестры и ученицы Ксении и Алекса тоже с особыми способностями. Я посмотрел на девушку с гримом на лице. «Эх, пожалуй, надо еще выпить». Стоило мне об этом подумать, как Алекса поднялась, взяла бутылку и налила в бокал крепкого пойла. Я и не заметил сразу за ее бесформенным балахоном, похоже, прячется красивая фигура. он сейчас чуть нагнулась, и сразу стало видно крепкую попу и ноги, стройные. Вот бы с ней додумать я не успел. Алекса развернулась и приснула мне в морду напитком из бокала. Вирджиния засмеялась. «Алекса, успокойся, он парень молодой, вот и лезут ему в голову пошлости и всякие». Ведьма посмотрела на меня и, просмеявшись, сказала, «Алекса умеет слышать мысли людей, если они думают о ней». Девушка снова налила в бокал и подала мне напиток, при этом она так на меня посмотрела, что я готов от стада сквозь землю провалиться. И чтобы разверлить обстановку, я спросил, «Эджиния, а ты откуда знаешь, что я подумал?» «Живу давно, многое знаю и вижу». — Черт с вами, ведьмы! Что от меня нужно? — Ну, наконец-то! Сейчас мы пойдем обратно к князю, но сначала покушай нормально. Мясо вкусное, саблезубый заяц. Специально для тебя приготовили. Я взял кусок мяса и замер. — Вирджиния, а я теперь назад смогу вернуться? Ведьма, чуть опустив глаза, ответила. — Ну, если смог сюда пройти, то и обратно выйти сможешь. Не могу сказать, что и ответ меня удовлетворил. Но ничего, мы еще посмотрим. Знакомство с новым миром. Я, конечно, покушал. Война, мировая катастрофа, верховная ведьма, все это хорошо. Только кушать меньше хотеться от этого не становится. Пока я поглощался близубого зайца, Вирджиния мне немного рассказала о местности, в которой я оказался. Проклятый лес мертвецов очень большой, и немногие храбрецы проходили его, еще меньше возвращались. В этом лесу и правда можно встретить ходячих мертвецов, которые едят плоть живых. За лесом огромная река, за рекой сгоревшая земля, пустыня, на которой даже трава не растет. Только огромные ящерицы, которые жрут редких птиц, которые туда залетают. С другой стороны крепости – жгучий кустарник, если человек или животное в него попадет, то быстро умрет от ожогов. Сок листьев этих кустов обжигает сильно. Еще за стеной есть поля, на них растят кукурузу, картофель и пшеницу. На полях работают люди. Вообще их маленькое княжество живет по принципу, кто работает, тот ест. Работают все, одни на полях, другие в свинарнике и коровнике. Есть еще профессиональные воины, они еще и охотники, и поисковики. Есть своя школа и небольшая группа ученых людей, но катастрофически не хватает знаний.